Я смотрел с восторгом на эту чудесную картину, как вдруг тяжелая рука профессора Челленджера легла мне на плечо. — Сюда, мой юный друг, — сказал он. — Примите за правило никогда не оглядываться назад, а всегда стремиться вперед к славной цели. Я перевел глаза на плато. Мы оказались совсем на одном с ним уровне, и его зеленая опушка из кустов, среди которых попадались отдельные деревья, была, казалось, так недалеко, что не хотелось верить в ее недосягаемость. Нас разделяла пропасть метров в двенадцать шириной, но в нашем положении это могло быть с успехом и двенадцать километров. Я ухватился за ветку дерева и нагнулся над пропастью. Далеко внизу чернели крохотные фигурки наших индейцев, смотревших на нас. Стена была абсолютно отвесна и противоположная тоже. — Какая любопытная вещь, однако! — раздался возле меня скрипучий голос профессора Сэмерли. Я обернулся к нему и увидал, что он с величайшим вниманием рассматривает дерево, за которое я держался. Гладкая кора и небольшие овальные листья показались мне странно знакомыми. — Да ведь это бук! — невольно вырвалось у меня. — Он самый! — отозвался профессор Сэмерли. — Вдали от родины приятно встретить земляка. — Не только земляка, дорогой сэр, но драгоценнейшего союзника. Разрешите мне углубить ваше уподобление. — проговорил Челленджер. — Этот бук выручит нас из беды. — Мост! — крикнул лорд Рокстон. — Клянусь небом, мост! — Совершенно верно, друзья мои, мост! Недаром я провел вчера вечером целый час, ломая себе голову, как найти выход. Помнится, я говорил как-то нашему юному другу, что таланты Джорджа Челленджера расцветают особенно пышно, когда он приперт к стене. — А вчера, вы согласитесь, конечно, все мы чувствовали себя припертыми к стене. Но там, где ум и воля действуют заодно, выход всегда бывает найден. Нам надо было перебросить мост через пропасть. Вот он! Мысль была, несомненно, блестящая. Дерево имело в вышину метров восемнадцать. И если бы оно легло удачно, пропасть была бы перекрыта. Челленджер захватил с собой на скалу топор, который он протянул мне. У нашего юного друга мускулы завидные, — объявил он. С этой работой он справится, пожалуй, успешнее любого из нас. Должен вас просить, однако, юноша, не утруждать себя размышлением, а строго следовать моим указаниям. Он показал мне, в каких местах надо прежде всего подрезать дерево, чтобы оно упало в нужном направлении. Дело было, впрочем, нетрудное, потому что Бук сам по себе имел сильный наклон в сторону плато. Затем я принялся рубить дерево по-настоящему. Иногда меня сменял лорд Рокстон. Через час с лишним раздался сильный треск, дерево закачалось и рухнуло, зарывшись верхушкой в зеленые кусты на противоположной стороне пропасти. Нижняя часть ствола, отломавшись от пня, откатилась к самому краю площадки. На одно страшное мгновение нам казалось, что все погибло, но, покачавшись несколько секунд, дерево остановилось в нескольких дюймах от края. Мост в неведомую страну был перепрошен. Все мы, не говоря ни слова, крепко пожали руку профессору Челленджеру, а он, приподняв свою соломенную шлепчонку, низко раскланялся перед каждым из нас. Я считаю себя вправе первым вступить на землю открытой нами страны, торжественно заявил он. Сюжет, несомненно, достойный для запечатления в будущем на историческом полотне. Он направился к мосту, но лорд Рокстон ухватился за полу его куртки. Дорогой мой. — решительно заявил он. — Этого я ни в коем случае не допущу. — Не допустите, сэр! — голова откинулась назад, борода вздернулась вверх. — Когда дело касается науки, как видите, я подчиняюсь вашему руководству. Тут вам и книги в руки. Но раз дело по моей части, вы должны подчиняться мне. — Как это по вашей части? Что это значит, сэр? — У каждого своя профессия. Я солдат. Мы собираемся вторгнуться в чужую страну, быть может, битком набитую врагами. Идти напролом с закрытыми глазами мне вовсе не по вкусу. Немного здравого смысла и терпения, и все пойдет своим чередом. Довды были настолько убедительны, что приходилось с ними согласиться. Челленджер покачал головой и пожал широкими плечами. — Прекрасно, сэр. Но что вы предлагаете? — О чем знать, не притаилось ли в тех кустах целое племя людоедов, поджидающих нас к завтраку? — сказал лорд Рокстон, внимательно вглядываясь в зеленую опушку. Никакая наука не пойдет уже впрок, когда очутишься в суповом котле. Поэтому будем думать, что ничто неприятное не ожидает нас там, но действовать так, будто ожидает. Мы с Меллоном спустимся обратно вниз и вместе с Гомецом и другими поднимем сюда наши четыре ружья и еще кое-какие вещи. Тогда один из нас под прикрытием трех ружей перейдет на ту сторону, Остальные последуют за ним, как скоро выяснится, что это безопасно. Челленджер, ворча от нетерпения, уселся на пень срубленного дерева. Но Сэммерли и я в один голос заявили, что в такой обстановке, где нужна прежде всего практическая сметка, решающее слово принадлежит лорду Рокстону. Взбираться по скале теперь было гораздо легче, благодаря веревке, которой с избытком хватало на тяжелую часть подъема. В течение часа мы подняли наши ружья, а метисы, по приказанию лорда Рокстона, перенесли наверх ящик съестных припасов, на случай, если бы наша первая вылазка в неведомую страну затянулась. Патроны были у каждого при себе. — Теперь, Челленджер, если вы непременно хотите быть первым, — сказал лорд Рокстон, когда приготовления закончились. — Весьма вам обязан, за любезное разрешение, — сердито отозвался профессор Челленджер, самый ревнивый к власти человек на всем земном шаре. — Весьма тронут вашей добротой, а потому позволю себе сыграть на этот раз роль пионера, прокладывающего путь. С топором за плечами он уселся верхом на дерево, висевшее над пропастью, и, помогая себе руками, быстро перебрался на ту сторону. Поднялся на ноги и в восторге вскинул вверх руки. «Наконец -то — Наконец-то! — крикнул он. «Наконец — Наконец! Я следил за ним с затаенным страхом, ожидая, что из-за зеленой завесы вот-вот выскочит какое-нибудь ужасное страшилище и бросится на него. Но кругом все было спокойно. Только странная, пестро-расцвеченная птица вылетела у самых его ног и исчезла за деревьями. Вторым перебирался через пропасть Семерли. Просто удивительно, сколько жилистой энергии в этом тощем теле. Он пожелал непременно захватить с собой два ружья, так что оба профессора оказались вооруженными. Подошла моя очередь. Я всеми силами старался не смотреть вниз, в зиявшую подо мной пропасть. Сэмерли протянул мне свое ружье прикладом вперед, и через секунду я уже пожимал его руку. Что же касается лорда Рокстона, то он просто перешел по стволу. Да, перешел, как ни в чем не бывало, ни на что не опираясь. Вот человек с железными нервами. Наконец, мы все четверо здесь, в стране чудес, в затерянном мире, где бывал до нас только Мэппель Уайт. Настала минута величайшего торжества. Так мы все ее восприняли. Могли ли мы думать, что эта минута будет для нас началом величайших бедствий? Дайте рассказать вам в нескольких словах, каким образом свалился на нас удар».